С недаемой честолюбивыми замыслами граф взял к себе в качестве секретаря некоего Дельбека, разорившегося стряпчивого, редкостного пройдоху, который в совершенстве владел всеми тайнами крючкотворства и вел личные дела господина Ферро. Проныра достаточно ясно оценил свое положение при графе и из расчета решил быть честным. Он надеялся, войдя в доверие к своему принципалу, заполучить какую-нибудь доходную должность и свято оберегал хозяйские интересы. Поведение Дельбека настолько противоречило всей прежней его репутации, что он даже прослыл жертвой клеветы. С чистой женской проницательностью и чутьем графиня Ферро раскусила своего управляющего, стала зорко следить за ним и так искусно им руководила, что вскоре с его помощью ее личное состояние значительно приумножилось. Графиня сумела внушить Дельбеку, что она направляет действия господина Ферро, и обещала выхлопотать для своего управляющего места председателя суда первой инстанции в одном из крупнейших городов, если он будет преданно служить ее интересам. Надежда получить бессменную должность, а следовательно выгодно жениться, стать депутатом и достичь в будущем высокого положения в политическом мире сделала дальбека верным рабом графини. Он не упустил ни одного из тех благоприятных случаев, которые во множестве представлялись в Париже ловким людям в первые три года реставрации в связи с колебанием биржевых курсов и повышением цен на недвижимое имущество. Он утроил капиталы своей покровительницы и сделал это с тем большей легкостью, что графиня не гнушалась ничем, лишь бы создать себе в короткий срок огромное состояние. Все расходы по дому она покрывала из служебных доходов мужа, желая сберечь свои деньги. И Дальбек усердно служил замыслом графини, подсказанным жадностью, не доискиваясь ее причин. Люди подобного сорта стремятся раскрыть только те тайны, разоблачение коих может принести выгоду им лично. Впрочем, дельбеку эта жадность казалась вполне естественной, и он объяснял ее золотой горячкой, которой подвержено большинство парижанок – тем более что осуществить все планы графа Ферро возможно было только при наличии огромного капитала. Управляющий порой склонялся даже к мысли, что алчность графини вызвана привязанностью к супругу, в которого она все еще была влюблена. Сама же графиня погребла разгадку своего поведения в глубинах сердца. Ее тайна была для нее вопросом жизни и смерти. В этом лежала завязка всех событий этой повести.